444. Когда в жизни текущей нет ничего, за что можно было бы ухватиться и на чем утвердиться, утверждайтесь на будущем и на иерархии света, которая ради этого будущего и существует, и целью всех трудов который является будущее. На нем и в нем можно утвердиться весьма прочно, и место себя отвести, твердо очертив круг достижений и наметив вехи пути. Мы живем в будущем. Каждый восходящий дух творит ступень за ступенью лестницу, идущую в высшие сферы, где создается проекция эволюции планеты с сотрудниками космических сил и становится сам сотрудником и исполнителем космической воли.